8. Держи конкурентов близко. Не бойся бороться с теми, кто сильнее. Если тебе кажется, что вокруг тебя ходит много разговоров, прими мои поздравления. Ты уже чего-то добился. Только у достойного профессионала может появиться соперник. Без него дальнейшее развитие невозможно. Каждому Бэтмену нужен свой Джокер. Достижения выглядят привлекательно, но покоряются не каждому. Успех строится на колоссальной работе, и в отличие от неё всегда вызывает у людей интерес. Чем богаче человек, тем больше у него родственников, шутил в своё время Михаил Задорнов. На самом деле, в этой шутке не так уж мало и правды. Ведь чем ты успешнее, тем шире будет становиться твоё окружение. В твоей жизни появится новый вызов. Кого стоит подпускать к себе ближе, кого держать на расстоянии, а с кем лучше избегать любых контактов? Держи друзей близко, а врагов ещё ближе. Заезженная, но не всем понятная фраза. Безусловно, количество твоих конкурентов будет расти по ходу твоей карьеры. Даже в условиях честного соперничества у тебя не получится сгладить все углы и никому не перейти дорогу. К сожалению, мир не идеален, и тебе придётся это принять. Ты будешь любим всеми, пока не станешь им конкурентом. Но значит ли это, что врагов надо держать близко только ради того, чтобы не получить нож в спину в самый неожиданный момент? Не совсем. Это выражение имеет мало отношение к мести. Враги, конкуренты, соперники, называй их как хочешь, нужны тебе не меньше, чем друзья. Последние помогут тебе задержаться на каком-то уровне, но именно первые позволят тебе двигаться вперёд. Без конкуренции нет прогресса. Уэн Грецки по праву считается величайшим игроком в истории хоккея. Ему принадлежит целый ряд рекордов НХЛ, побить которые выглядит непосильной задачей. Однако забраться на самый верх хоккейного величия ему отчасти помог и Марио Лемье. Только в соперничестве с другой невероятной звездой Грецки смог раскрыть свой космический потенциал. И лишь объединив силы этих двух великих соперников, Коленовым листьям удалось одолеть сборную СССР в упокальном противостоянии финала Кубка Канады 1987 года. Решающий гол на предпоследней минуте Марио Лимйо забил с передачи Уэйна Грецки. Конкуренция всегда делает тебя лучше, даже если ты проигрываешь. Никто не разбирается в твоём деле лучше твоих соперников. Именно поэтому владеей информацией о положении их дел. Ты сможешь лучше понять своё положение. Соперничай до тех пор, пока твои ненавистники не начнут хвастаться знакомством с тобой. Не бойся бороться с теми, кто сильнее тебя. Непобедимых не существует. Как бы ни было трудно в это поверить, но компании Microsoft и Apple сотрудничают между собой гораздо больше, чем можно было бы предположить, зная, что они прямые конкуренты на рынке цифровых технологий. Более того, В 1997 году Microsoft фактически спас Apple от разорения, инвестировав в него 150 миллионов долларов. На деле же Microsoft не просто не выкинул деньги на ветер, но и хорошенько на этом заработал, решив попутно ряд проблем. Зачем было давать угаснуть основному конкуренту, когда Microsoft зарабатывал на пользователях Apple огромные деньги за счёт офисных программ? Кооперация и соперничество часто идут рука об руку, что породило соответствующий термин кооперарничество. С помощью этого компании на рынке технологий снижают затраты на исследования, а также избегают антимонопольных законов. Неспороста у всех современных электромашин единый порт питания. Кооперарничество позволяет компаниям пользоваться единой инфраструктурой зарядки автомобилей. Соперничество это замечательно, но победа ещё лучше. Будем реалистами. Держать всех соперников в поле зрения фактически невозможно. Однако ты вполне можешь быть в курсе того, что происходит в твоём ближайшем круге общения, откуда, как правило, и может быть нанесён самый сокрушительный удар. Гай Юлий Цезарь был убит не на ратном поле, а в кругу хорошо знакомых ему людей. Чем больше ты знаешь о своих соперниках, тем лучше сможешь предсказать их дальнейшие действия. Старайся быть с ними в тесном контакте. Кто эти люди? Чем они живут? В чём их преимущество над тобой? Без этой информации тебе не уйти далеко, ведь тот, кто ищет мир, готовится к войне. Сначала тебя будут не замечать, потом над тобой будут смеяться, затем бороться с тобой, только так ты победишь. Цитата великих Цели это то, что удерживает меня на пути. Мухаммед Али.